Гюнтер очнулся от дикой боли в груди. Дышать было тяжело. На его животе лежала нога браги. Ушлый староста получил маленький метательный топор точно в затылок, как раз в тот момент, когда своими загребущими руками пытался отнести сундук на свой корабль. Силен был, раз смог поднять такую тяжесть, с которой два крепыша или совладали. А здесь бургундиц, подумал Гюнтер, вспоминая вечно молчаливого воина, который в свободное время не предавался распитию брашки, а всегда тренировался в метании своего бродексы. Швабетs приподнялся и увидел русов. Однообразно экипированные воины освобождали от доспехов как раненых, так и убитых, складывая их на палубу ближе к корме судна. Сейчас сочче и дойдёт до него. Ловкие руки бородатого ушкуйника расстегнули ремень, задрали холчевую накидку и перевернули швабца на живот. «Добрый панцирь! Не иначе его и вода, Сеня! Подсобей стянуть!» Новгородец разрезал ножом ремешки и с помощью друга стал стягивать бронь. Сознание вновь покинуло Гюнтера. Одна только мысль, откуда здесь могли взяться русы, лишила его чувств. «Смотри, как кольчужку стянули, вроде задышал». «Этого на нос!» — Сенеч сдернул сапоги, перевязал их за голенище обрезком кожаного шнура, перекинул через плечо и вместе с Ожданным поволок тела швабца кучки раненых. Притулив раненого к борту, Ждан и Сене отправились продолжать увлекательные занятия. За пару минут бои уж куйники стали богачами. По скромным оценкам Якова, который больше врачевал, нежели воевал, От продажи одного оружия и доспехов на брата выходило по десять гривен. Ведь еще был целый сундук серебром. — Слышишь, Дан, я на будущий год к Пахому Ильичу напрошусь. Снова, думаю, не откажет. Сеневы сматривал, как бы еще обыскать на предмет ценных вещей. Не обратив внимания, что Гюнтер уже перевалился через борт, стараясь избежать рабства. — Держи, уйдет нехрест. Но было уже поздно. В одном из подним и зацепившийся за ногу накидки с Христом швабец нырнул в Неву. В отличие от своих наемников, Гюнтер умел плавать. Как ни странно, бывают жизненные обстоятельства. Но искусство надолго задерживает дыхание и плыть под водой. Его научил славянин, долго живший в замке отца. Оно и спасло его от земляков-учителя. Гюнтер Штауфен плыл под водой, старались оказаться как можно дальше от проклятого места, где разбились все смелые мечты авантюристам. До берега, где ушкуйники, имеющие грабили корабли, отбиваясь от наседавших свеев, оставалось двести пятьдесят сажений и в два раза больше от конной дружины новгородского конунга. Яков Палачанин подъехал к князю, передал новый щит, протянул флягу с ключевой водой с словами. — Отходить надо, Ярославич! — Ярославич! Воиев зря положим. Крепко встали, сквозь болька не воды послышался ответ. Александр утолил жажду, отдал флягу своему ловчему, посмотрел на червлённые полинового щита и задумался. Бой почти прекратился. Возле дома и жорцев Оси организовал непробиваемую для конницы строй копейщиков, окружил своей личной дружиной и баррикадой с двух сторон. Веливан фланги Новгородцы так и не смогли продвинуться вглубь, хотя оттеснили свеев от берега к кустию. Сбыслов Яковнович с своими людьми стоял в центре подобно скале, но стоял, а не двигался вперёд. Похомы Ильич на том берегу из самострелов только беспокоил тыл вражеского войска, хотя это заставляет неприятели держать почти сотню кораблей, наверняка не один десяток убитых с ранеными. Но опять-таки Они не связаны боем, могут быть использованы как резерв. Надежда, что с веей пошлют на противоположный берег десант, не оправдалась. Вместо этого шнаки ушли на середину реки и перестали быть видны. Победит не тот, за кем останется поле, а тот, кто выполнит всё задуманное в бою. Я как воспроизцировал одно из высказываний учителя Александра Фёдора Данилыча. Когда оставлял молодого князя несколько лет назад в Торпце, внезапно взревел боевой рог. Со стороны свией фаделся всадник без оружия и поскакал в сторону князя, рядом с которым развивался стяг. "Геройт", тихо высказал вслух своё предположение знаменосец. "Кто?" переспросил князь, не расслышав из-за звук и рога своего дружинника. "Переговорщик. Пропустите его", Яков громко крикнул, чтобы все слышали. Ирольд говорил на понятном новгородцем языке. Очень гордо было заметно, что он волнуется. Ярл Ульф-Фасси предлагает прекратить кровопролитие. Позвольте нам похоронить бавших воинов. На рассвете мы уйдем. Во сколько конунг оценивает нанесенную ему обиду? Вопрос был задан очень щекотливый. По сути, претензии мог предъявить только владелец земель на которые высадились с вей, то есть выборный совет, которого здесь не наблюдалось. Значит, новгородцы оставались не у дел, хотя участвовали в бою. Александр, как приглашённый князь, по сути, оказывая городу неоценимую услугу, лишь выполнял свою работу. Если не вдаваться в переплетение отношений князя и бояр Новгорода, то перемирие он мог заключить без одобрения последних. Вот вопрос войны преференций нет. Но если в этом году Свеи подпишут мирный договор, то Новгородцы получат козырного туза против стояния с Твердило Иванковичем, который спеwidetilde свой Псков вышема из-под опеки соседа, пустив в католические объятия ордена. Упускать такого момента было нельзя. Хорошо. Сначала мы заберём своих, отойдём на три полёта стрелых. Передай Фасиму, мне нужен договор о мире на 10 лет. Герольд вернулся к дому и жорце, передавая ответ. Крест возле Ульфа несколько раз сдернулся, и вскоре переговорщик прискакал снова. Фасси принял все условия, но с одной просьбой. Отдайте отца Лоренца. Монах, мол, не воин, гулял, цветы собирал. Если он в полоне, то отдадим. Яка в трубе отход. Александр развернул коня и отправился в сторону леса. Новгородское ополчение отходило с поля боя, унося убитых и раненых. В это время из воды на четвеньках выполз гюнтер. Восле полу затопленной шнеки валялись тела убитых, берег стал красный от крови, а сопутствующий смерти запах поспособствовал осварждению желудка. Бежи его, ребята. Как раз на снорку с меняю, Микула подскочил к обессиленному швабцу, ловко связал ему руки, накинул петлю на шею и погнал за собой. Господи, что ж не везёт мне так. И он-то только что, чудом освободившись от плена, снова оказался у Русов, только теперь весь мокрый и связанный, еще облеванный. В это время ждан докладывал Брянко, когда тот осматривал собранные трофеи. В шнеке, что посередке, прорублено дно. Вода так хлещет. Я заткнул тряпками, но если не законопатить, основательно к утру затонет. Дальние не протянет и до осени гниль. Огонь мы потушили, чтоб я ей год назад в пруду бы её не сел на неё, да и тлей там чтот мёртвых на дальнюю. А эту Андрей показал рукой на судно, к которому была пришвартована лодья с собой, но ней крови меньше. Все я за работу. Едва живых, но уже не безнадёжных девятерых наёмников уложили на развёрнутый трофейный парус. Судьба подарила им ещё один шанс и не обманула. Не то чтобы лекарское искусство было на высоте, заботы стороны победителей, вносящие хлеб-то в будущий капитал, не дали окончательно загнуться раненым. Каждый пленник стоил денег, особенно воин, причем раз так в два дороже кожевинника или горшечника. Только лечение ран не дешевое удовольствие, так что не было никакого застрадания, только расчет. Посему и отсутствовали слова возмущения, когда живых, но с смертельными ранами скидывали в пермешку с трупами. Таковы были правила войны. А, впрочем, и в наше время, несмотря на все принятые конвенции, они ненамного изменились. Ближе к обеду два корабля пристали к берегу, в условленном месте. Пахом Ильич одновременно радовался и немного был опечален. Сеня случайно шел в трюме Второй сундук, когда вытаскивал плотницкие инструменты. Меньше основного, но тоже с серебром. А вот немца, на которого так рассчитывал, не было. Если бы его просто убили, так нет. Утек, гад. Понимаешь, Алексей, как бы объяснить? Сбыслов, он так хотел. Ай, бес с ним. Главное, что все живы. Ильич в сердцах макнул рукой и направился к сундукам пересчитывать марки. Спустя час после доклада Брянко он же представлял весь объем добычи и мог послать гонца к боярам. Сумма впечатляла даже привыкшего за последний год к большим цифрам Ильича. Тут ты охватил и купца. Настоящая печаль. Вызвав к себе командира своей дружины, Пахом поделился с ним мнением, что неплохо было бы организовать маленький, но весьма надежный, самый главный, преданный отряд. «Богатство и беда, если не братья, то очень близкие родственники. Не дай бог, кому-нибудь стукнет в голову, подло им и слишком, горе начнется. Вот должны в этот момент отобранные люди пагубные для всего коллектива идеи пресечь». Бринко задумался. А потом назвал десяток имен, причем несколько из них были не из его старой шайки. С ними уже занимался я». Немного убеждений, немного угроз, немного обещаний, приправленных религиозными идеями и парой фокусов. В общем, этот десяток теперь находился в непосредственной близости к сундуку. Кротяжный, трёхкратный рёв рога возвестил об окончании бойни на реке Жорка, последствии названной Невской битвы. Новгородское войско отошло к своему лагерю, видит, где сейчас находится Усть-Жорское кладбище выставив боевое охранение, которое каждый час докладывало, что творит недавний противник. Пора было подводить итоги. Убитыми было потеряно 23 дружинника боярского ополчения, почти половина из примкнувших ладажан и с дюжину ижорских охотников. И оставшиеся в живых все чей из одного пистряд окровавленными повязками. Сколько из них переживут ночь? Не брал сказать ни один лекарь, хорошо если уже третий. На полянках в все местах, где довали те индиреви, были устоны самодельными носилками, с перевязанными горожанами, вокруг которых бродили несколько стариков с молодыми помощниками. Местных колдунов привёл и жорский вождь, и те оказывали примитивную медицинскую помощь, в основном, специализированными болеутоляющими препаратами. Княжья дружина недосчитала сорока человек. Ранен был каждый пятый. И огромные потери среди лошадей. Настолько, что заводных коней не осталось вовсе. Гаврил Алексий сидел в палатке Икуновича, схватившись за голову. Поход за казной вышел кровавым. Что я дома скажу? Новгород отстояли. Честь нам и слава за это. А серебро, говорю же, оно приходящее. Сбыслов успокаивал друга. — Вам тут гонец от пахома Ильича. В палатку заглянул караульный, увидел опечальных бояр и тут же скрылся, закрыв за собой полок. — Зави скорее, — раздалось шатра. Пилгуй вошел и, перекрестившись на складень, сделал паузу и на одном дыхании выпалил. — Пахом Ильич просил передать. — Казна захвачена, четыре сотни марок. — Я же говорил, что все получится, Сбыслов, а ты мне не верил. Гаврила Алексич так обрадовалась, что опрокинул кубок с медовухой. Э, — Эх, Пахом Ильич больше ничего не просил передать? Якунович воровато посмотрел по сторонам, вытирая капли из своих сапог. — Четыреста марок — это ваша доля. Через пять дней Пахом Ильич будет рад встрече в своем тереме в Новгороде. Пелгой поклонился и вышел. Не слишком радостное настроение отмечалось и в противоположном лагере. Василий Влаф оказался в доме убитого ижорца, и жорца, ходил мрачнее тучи. Поход, который должен был принести богатство и славу, обернулся с точностью наоборот. Занятый под безбожный процент марки накрылись сметным тазом. Армия разгромлена, крепость не выстроена. Одно утешение: личный отряд относительно сохранён. И гунгир все еще в этом мире. Еле живой он смог продержаться в воде, ухватившись за какую-то корягу, и выплодить к берегу. Рассказ о вероломстве, сосватанного в поход Томасом наемника Рагнара, вообще не входил ни в какие рамки. Вызванное священник что-то мямлило, пустив голову. — Твой епископ сознательно навязал нам своего прихвостня. Я ни за что не взял бы его с собой. Ульф смочил тряпку в воде и приложил ее к голове израненного друга сам не доумении, но на то воля Господня, всё за грехи священник сложил одно лодочкой и стал читать молитву, слова которой яран не понимал. Я забуду об этом, если Томас возместит ущерб. Так передай ему. Я ничего не должен ему, и вообще ничего не было, никаких упоминаний. Позор скроет эта проклятая земля, ноги мои здесь больше не будет. Передам, вот только обрадуется ли епископ этому? тем больше, что потерян Лоренцо, пытался напомнить священник. Он очень важен. — Ах вы, твари, шелудивая свора! Лоренцо потерян! — передразнивая. — А девять рыцарей, изрубленные на куски, а брат Гунгира вон отсюда! Ульф вскочил в бешеность. — Побойся, Бо! — священник выскочил за дверь, спасая свою шкуру. Отложив шишку, которую он собирался запустить в церковника, Ульф склонился над Гунггиром. Тот раскрыл рот с усилие, что это сказать, собрав всю волю в кулак, переборол боль. Ярду показал, что он произнёс: "Слушай. Там на шнеке, где Гуннар хранил свои инструменты, за доской с руны я спрятал 1000 марок. Рагнар не нашёл. Скорее, Ульф, спаси хоть это". Гунггир снова потерял сознание. Ждан ошибся, шнека не дотянула до утра. Вода уже покрывала палубу, и прогнившие и обгоревшие борта судна Гюнтера не выдержали, лопнули, отпуская в последнее плавание мертвый корабль. Лодка, направленная на спасение казны, замерла в ста сажнях от места трагедии. Не осамкнула свои воды, окончательно похоронив надежду Фаси. Это была последняя точка. Четыре сто двадцать свеев, почти столь же раненых, возвращались в Освояси, оставив свою братскую могилу и горящий дом Ижорского кузнеца.